Издательство Бомбора, Океан книг. Ричард Лоу. Наш Дикий Зов. Как общение с животными может спасти их и изменить нашу жизнь? Проживая рядом с нами, животные предлагают нам такое общение, которое мы не можем предложить друг другу. Это нечто другое, способ справиться с одиночеством человека как вида. Джон Бергер. Искусство видеть. Я еще раз посмотрел вокруг. Внезапно бесчисленные танцующие лошади превратились в самых разных животных и птиц и понеслись в разные стороны света. Туда, откуда появились лошади, а затем исчезли. Черный лось в книге говорит, черный лось. Вступление. Тайна. Несколько лет назад. В е д е н н о м лагере на Аляскинском острове Кадьяк я шел по тропинке между х и ж и нами, стоящими на берегу тихого озера. Я направлялся в сторожку, чтобы встретиться с сыном. Он обучал туристов рыбной ловле н а х л о с т о м Понемногу темнело. Когда я ходил по этой тропинке, то всегда был настороже. На этом острове бурых медведей Кадьяка больше, чем людей, и они порой забредают в лагерь. Но в этот вечер я на ходу просматривал содержимое бумажника и потому шел опустив глаза. Когда я поднял взгляд, то обнаружил, что на меня пристально смотрят светящиеся в сумерках как две яркие звезды глаза. В метре от меня сидел черный лис. л и с и к а д е к а одни из самых крупных лис в мире. Этот был размером с к о й о т а Его взгляд привел меня в замешательство. Лис стоял и не думал двигаться с места. Казалось, мы несколько минут не отрываясь смотрели друг на друга, хотя на самом деле прошло всего несколько секунд. Под его взглядом я начал ощущать наше с ним отдаленное родство. Или, возможно, это был просто свет звезд параллельной вселенной. л и с сидел совершенно неподвижно. Было ли это предвкушение м угощения? Вряд ли. На острове запрещалось кормление диких животных. Может, он был бешеным? Я сделал шаг. л и с плавно скользнул в сторону. Освобождая мне дорогу и вместе с тем продолжая внимательно наблюдать за мной, повинуясь какому-то внутреннему порыву, я спросил его: "Приятель, я иду к сыну. Не хочешь пойти со мной?" Не знаю почему, но в тот момент мне вспомнилось, что работая на Галапагосских островах, я видел, как водные игуаны и морские львы грелись на вулканических выступах, не обращая друг на друга никакого внимания. Знакомый натуралист объяснил мне. Что для игуаны морской лев – всего лишь еще один элемент пейзажа. Возможно, и я для лиса тоже был частью пейзажа. А может, это было что-то большее. Британский писатель, художник и критик Джон Бергер в своем знаменитом эссе 1977 года «Зачем смотреть на животных» писал, что взгляд дикого животного раздражает нас потому, что заставляет смотреть на себя как бы со стороны, сквозь призму его восприятия. Лис последовал за мной к зданию. В нескольких метрах от двери он свернул в сторону и растворился в высокой траве. Сейчас я уже почти не помню большинства людей, с которыми я общался тем летом в лагере на Аляске, но до сих пор помню на себе взгляд этого черного лиса. Я часто задаюсь вопросом о смысле и тайне этой встречи. Как и многие люди, я остро переживал подобные моменты, особенно в детстве, но никогда не задумывался об их глубинной природе. В последующие годы я опросил друзей, коллег и незнакомцев разных возрастов, культур и профессий: ученых, психологов, теологов, следопытов, учителей, врачей, народных целителей и одного полярного исследователя. Рассказывать мне подробности их встреч с дикими и домашними животными. У каждого из них была своя история: взгляд пустельги на заборе или голуби на тротуаре, которые они так никогда и не смогли забыть, кошка, которая свернулась калачиком на груди. согревая душу и каким-то образом избавляя от депрессии, собака, которая присматривала за ребенком, поющая морская свинка, глаз кита, крадущийся медведь, пума, которая казалось то ли была рядом, то ли ее не было, даже простейшие микроорганизмы, извивающиеся под л и н з ы микроскопа, открывали двери в другие миры и в то, что я называю обителью сердца. Рассказчики часто удивлялись тому глубинному смыслу, который они обнаруживали, рассказывая свои истории. То есть сам акт повествования становился частью процесса познания, которым наверняка хорошо владели наши предки. Для внимательного изучения наших взаимоотношений с другими животными есть по крайней мере две веские причины. Одна из них – здоровье и благополучие человека. С 2005 года число исследований. Свидетельствующих о психологических, физических и когнитивных преимуществах общения с природой выросло с относительно малой величины почти до тысячи. Большинство из этих исследований посвящено влиянию зеленой природы на нашу жизнь. Например, установлено, что близость деревьев может помочь уменьшить симптомы синдрома дефицита внимания у детей. Сегодня исследователи, работающие в рамках традиционных дисциплин, биологи и экологи. И те, кто работает в относительно новых областях в антропологии, экопсихологии и терапии с помощью животных, активно исследуют эволюцию отношений между человеком и животными. Эти исследования лишь доказывают то, что коренные народы, жившие племенами, знали и раньше. в с т р е ч а с любым животным, диким или домашним, хоть и может быть иногда опасной, но обычно оказывает глубокое позитивное влияние на наше физическое и духовное здоровье. А также усиливает ощущение общности с окружающим миром. Вторая причина связана с нынешним состоянием природы. В своей книге «Шестое вымирание» у д о с т о е н н о й Пулитцеровской премии писательница Элизабет Колберт описывает пять массовых вымираний, случившихся за последние миллиарды лет, и берет интервью у ученых, наблюдающих шестое вымирание. Оно по некоторым прогнозам будет самым крупным со времен динозавров. Согласно данным Всемирной организации дикой природы (World Wildlife Fund), в период с 1970 по 2014 год численность популяций животных дикой природы в мире сократилась на 60 процентов. Для поколения, столь хорошо знакомого с возможностями Photoshop, угроза кажется нереальной и к нам не относящейся. В 2016 году, через год после выхода книги Колберт, журнал электронных игр Zaim сообщил. Что исследователи самогенерирующейся вселенной, изображенной в онлайн-игре No Man's Sky, компьютерной игре в жанре космических приключений, боевике с элементами выживания, обнаружили 10 миллионов виртуальных видов животных, возникших за первые 24 часа после выхода игры. В воображаемом пространстве видеоигры создание или открытие новых видов кажется легким делом. В физическом мире это потребует более значительного скачка воображения. Путешествия в обитель сердца. Под этим я подразумеваю, что обратить вспять или хотя бы уменьшить темпы сокращения биоразнообразия и изменения климата не получится только лишь с помощью науки, технологии или политики. У нас уже есть большая часть нужной нам информации. Для успеха нужно гораздо большее число заинтересованных представителей различных стран, чем существует сегодня, с большей эмоциональной и духовной связью с животным миром. признающих и понимающих неизбежность взаимодействия с природой, к которому Мартин Лютер Кинг младший призывает людей своей и e s c a p a b l e Network of м u t u a l i t y Мне хотелось бы думать, что в тот день л и с знал, что делал. Его пристальный взгляд заставил меня очнуться и направить свои мысли к тому, что я уже видел в мечтах, то есть к моему пути. А может быть, это я просто стоял у него на пути, и он хотел сказать мне, чтобы я был повнимательнее.